Катер развернулся и выпрямился. Ветер подтолкнул его, нос нырнул вниз, когда следующая волна прокатилась мимо. Потом судно тошнотворно заскользило вверх, замерло на гребне и рухнуло к подножию новой волны. Все на борту поморщились. Опять то же самое. И опять падение вниз с громким всплеском. На этот раз они изрядно черпнули воды. Вниз, вниз, вниз. Потом снова вверх, вверх, вверх, еще выше. И потом трах! И вспененная вода заструилась мимо окон, окатив всю палубу. Анжелика издала тихий стон. Джейми обнимал ее одной рукой, другой намертво вцепившись в поручень. Дождь хлестал по кормовым окнам и двери. Напротив них в углу стоял Скай, наклонив голову. Его рвало. Хук лежал на полу лицом вниз, столь же беспомощный. Наверху, в рулевой будке, боцман раскачивался из стороны в сторону, легко удерживая равновесие на вздымающейся и тут же уходящей из-под ног палубе. Его судно... Было полностью послушно ему. Дождь и брызги заливали окна, но он мог видеть море достаточно хорошо и не давал волнам накатываться прямо с кормы, а брал их чуть наискосок, немного гася полную силу моря, швырявшего их вверх-вниз. Катер при этом слегка покачивался сбоку на бок, добавляя мучений пассажирам. Но они ведь целые и невредимы. Верно? Он широко ухмыльнулся, довольный собой, покорившим за свою жизнь столько штормов. Будет еще время и для страха за тремя-четырьмя бокалами горячего грога на берегу перед горящим камином через час или два. С радостным видом он снова затянул свою шальную морскую песню, и тут его сердце остановилось. «Господь милосердный!» — вырвалось у него. Рядом с правым бортом он увидел гроб. Все еще на плаву, по крышку в воде. Он нырял и взбирался на волны вместе с ними, по-прежнему обернутый двумя флагами. Джейми из каюты тоже увидел его и понял, потрясенный не меньше боцмана, что если большая волна вдруг поменяет направление, она без труда может принести гроб с собой назад на палубу. Или еще хуже, воспользоваться им как тараном против легкой надстройки. Или, что было бы хуже всего, пробить дыру в их незащищенном корпусе. Чем больше Тинкер забирал в сторону, тем ближе гроб подбирался к ним. Один раз он ткнулся в борт, потом, развернувшись, отпрянул, кружась в водовороте, как волчок, но оставаясь неподалеку и следуя за ними. Джейми выругался про себя. Он должен был подумать об этом заранее и накинуть на него якорную цепь. На плаву гроб держался за счет дерева или воздуха внутри. Джейми было трудно наблюдать за ним, держа Анжелику так близко к себе. Но он был рад, что ее голова глубоко зарылась в плечо его пальто. Он опять повернулся, вытянув шею, и заметил его чуть впереди, плашмя лежащим на воде. Сейчас гроб показался ему неким жутким судном, плодом больного разума. Ветер... Или течения повернули его, и теперь, лежа в воде параллельно волнам, он начал медленно переворачиваться, однако выпрямился и держался так три-четыре волны, потом нахлынула еще одна волна с пенистым гребнем, перевернула его, и к радости Джейми он скрылся под водой. Джейми вздохнул свободнее, увидев, как гроб исчез бесследно. Но тут он опять появился на поверхности, окруженный шипящей пеной. Новая волна подхватила его и бросила прямо на них. Джейми непроизвольно пригнулся. На палубу гроб не вынесла. Он просто ударился боком о корпус. Звук был такой, словно они наскочили на риф. Хаук на мгновение поднял голову. Мозг его качался и переваливался в тесноте черепной коробки еще хуже, чем сам катер. Поэтому он ничего не увидел и со стоном упал назад в собственную рвоту. Анжелика тоже подняла глаза, но Джейми крепче прижал ее к себе, поглаживая волосы, чтобы прогнать страх. «Какой-нибудь обломок мачты? Пустяки! Не беспокойтесь!» Он не спускал глаз с гроба, развернувшегося параллельно борту в нескольких ярдах от них. Его обводы были четкими и грозными, как у торпеды. Оба флага по-прежнему оставались нетронутыми. Его лицо передернулось, когда позади вздыбился пенный вал, но он прошел мимо, накрыл гроб, и когда вода спала, гроб исчез. Затаив дыхание, Джейми ждал, оглядывая море. Ничего. Еще минуты ожидания. По-прежнему ничего. Шквал немного стих, и ветер уже не завывал вокруг каюты. Волны оставались высокими и немилосердно швыряли их, но Тинкер великолепно справлялся со своим делом, используя все мастерство и опыт бывалого моряка, чтобы уменьшить угрозу. Двигатель пронзительно взвизгивал, когда время от времени грибной винт поднимался из воды. «Ну, давай!» — бормотал Джейми. «Давай, вперед!» «Мягко и не дергаясь!» Тут его глаза прищурились. Гроб был в пятидесяти шагах от них, чуть сзади, повернутый головой прямо к ним. Он болтался там, Поднимаясь и падая на волнах, словно был привязан к катеру невидимым канатом. Уродливый и смертельно опасный. Джеймина считал шесть волн, а гроб ни на метр не приблизился, не удалился от них. Потом появилась седьмая. Седьмая волна была выше остальных. Она подхватила гроб, превратила его в снаряд и швырнула в них с чудовищной силой. Джейми знал, что гроб врежется в их правый борт прямо посередине, а боковая качка подставит корпус под удар, сделав повреждение максимальным. Он перестал дышать. Тинкер, должно быть, тоже заметил гроб, потому что в последний момент катер бешено развернулся в ту сторону, слегка завалившись на правый борт, и, касаясь воды привалочным брусом, и неистовый гроб-снаряд взлетел на гребень, перевалил через нос и запутался в канатах бушприта, наполовину торча из воды и увлекая нос судна за собой в противоположную рулю сторону. Боцман налег на рулевое колесо изо всех сил, но волны и ветер уцепились за гроб и воспользовались им, чтобы лишить судно устойчивости. Боцман знал, что через несколько минут они пойдут ко дну. Он был бессилен предотвратить это. Сигнальный свисток переговорной трубы пронзительно свистнул. С трудом он ответил «Да, Перси». но голос его утонул в проклятиях кочегара, желавшего знать, что в три, господа бога мать, он там себе наверху думает. Поэтому Тинкер с треском повесил переговорник на место и, удвоив усилия налег на руль, в то время как нос неумолимо увлекала навстречу катастрофе. В этот момент он вдруг увидел, как дверь каюты распахнулась. На палубу выбрался Джейми, цепляясь руками за что попало, и ежесекундно рискуя жизнью, шотландец начал медленно продвигаться вперед. Боцман тут же высунул голову в ближайшее окно и заревел, тыча рукой. «Пожарный топор! Пожарный топор!» Словно во сне Джейми услышал его и увидел топор, зажатый в красных скобах на крыше каюты. Палуба вздымалась и подрагивала. как будто душа катера знала, что тот переживает предсмертные судороги. Одна нога Джейми скользнула по доске, но он врезался в фальшборт и обнаружил, что держит в одной руке топор и что в этот миг ему ничего не грозит. Волна накатила через нос и поглотила его. Он снова уцелел, но схлынув, волна оставила после себя тошнотворное предчувствие близкого конца. Его желудок непроизвольно сжался, и мерзость излилась из него. Он лежал в шпигатах, холодный и испуганный, вцепившись пальцами в стойку, пока новый вал не накрыл его с головой. Когда ему удалось вдохнуть, он закашлялся, выплюнул соленую воду изо рта, выдул ее из носа, и это встряхнуло его и подтолкнуло к действиям. Впереди... Конец гроба прочно застрял в мешанине канатов и межпогнутых стоек. Сам гроб ездил из стороны в сторону, когда волны с ревом прокатывались мимо, засасывая его. — Ради Создателя! Будьте осторожны! И какой топор не спустит этого ублюдка назад в море, — беспомощно подумал он, — и обхватил рукой стойку, сопротивляясь яростной волне, которая налетела сбоку, вдавила его в гроб, а потом оттащила назад к фальшборту задухающегося и почти захлебнувшего. Когда она склынула, он поразился тому, что все еще на борту. «Не теряй времени!» — вопил мозг. «Следующий вал, или тот, что придет следом за ним», утащит тебя с собой и утопит. Поэтому он оставил свое безопасное убежище и двинулся вперед, пока не оказался над гробом, ненавидя его и то, что он сейчас здесь, и то, что позволил уговорить себя участвовать в этом безумии, попусту рискуя ею и остальными, но больше всего ненавидя свой собственный страх. Новая волна потащила его за собой. Но он выстоял, и, взявшись за топор обеими руками, рубанул изо всех сил, поскользнулся и ухватился за край крыши каюты, когда еще одна волна дотянулась до него и ударила бок гроба. Ловяр том воздух, он с трудом поднялся на ноги и снова рубанул, на этот раз по самому гробу, ненавидя это воплощение зла, в которое он превратился. Лезвие... рассекло один из веревочных канатов, никак не повредив при этом проволочных, спутавшихся в один невообразимый клубок, глубоко вонзилась в обтянутую флагом крышку или дно, он не знал, да и не хотел знать, что именно, и расколол ее. Но гроб по-прежнему висел на канатах, Напрягая все силы, он не мог сдвинуть его, ворочая, пиная ногами и изрыгая проклятие. Большая часть его все так же свешивалась за борт, болтаясь в воде, и тянула, затаскивала их в глубину. Еще один удар, еще и еще. Теперь он бил тыльной стороной топора, как кувалдой, пытаясь разбить гроб на куски. беснуясь и проклиная его. Деревянные доски трескались, но держались. Потом, сопровождавшийся звериным воем удар, сокрушил боковую доску и торец, а Джейми поскользнулся и растянулся на палубе. Топор выскользнул у него из рук и упал за борт. Следующий поток ударил его о гроб и снова оттащил назад. Когда пена схлынула, и он смог дышать, Он с трудом открыл глаза. Все по-прежнему. Гроб держался так же прочно, как и прежде. Он снова пополз вперед, но силы его иссякли. Их едва хватало на то, чтобы не дать волнам смыть его в море. И тут он увидел, как один из измочаленный канат лопнул. Клубок тросов и канатов заскрежетал, натянувшись, перевернулся, и немного распутался, потом больше, потом весь гроб целиком выскользнул нижним концом вперед, и ударившийся воду начал разваливаться. Какое-то мгновение его верхушка держалась на поверхности, потом скрылась под водой, оставив после себя пену и пузыри. Всплыл кусок ткани. Это был флаг струанов. Следующий пенистый вал прошелся как метлой по поверхности моря, расчистив ее, схватил Джейми за ноги, выдернул их из-под него, протащил его вперед до основания бушприта, потом поволок по палубе назад к корме, пока Тинкер отчаянно боролся за управление судном. «Поражаясь тому, что он все еще жив...» Джейми обнаружил, что лежит на корме, сплевывая воду и пытаясь отдышаться. На пределе своих сил он добрался до двери и ввалился в каюту. Ская все так же рвало в углу. Он почти ничего не соображал. Хоук без сознания лежал на животе на полу каюты. Анжелика свернулась клубком на скамье, где он ее оставил, угрюмо держась руками за поручни, постановая и тихо всхлипывая. Глаза ее были плотно зажмурены. Дрожа всем телом, он рухнул на скамью рядом с ней. Грудь его ходила худуном, голова опустела. Лишь одна мысль застряла в ней. Он все еще жив, и они все еще в безопасности. Через некоторое время его взор очистился. Примерно в миле от них виднелась земля. Он заметил, что дождь поутих, и море тоже. Теперь лишь редкая волна перехлестывала через борт. В ящике под скамьей он нашел одеяло, завернулся в одно сам и укутал в другое Анжелику. «Не так холодно, Джейми. Где ты был?» схлипнула она, как испуганный ребенок, лишь наполовину представляя, что происходит вокруг. Мне так холодно, так одиноко. Я чувствую себя ужасно. Но я так рада, что мы сделали это. Так рада, о Джейми. Не так холодно. Когда они подошли к причалу фактории струанов, на небе уже проглянули несколько размытых звезд. Было еще довольно рано. Ночная тьма только-только начала сгущаться. Небо расчистилось, обещая на завтра хороший день. Торговые суда и флот мирно стояли на якоре, не потревоженные штормом. Горели штаговые огни. Только на пакетботе кипела работа при свете множества масляных фонарей, мерцавших во мраке, как рой светлячков. Кочегар... ловко выпрыгнул на причал с канатом в руке и привязал катер. Потом помог выбраться остальным. Сначала Анжелике, потом Скаю и Хугу. Джейми легко поднялся по ступеням, все еще завернутый в одеяло его знобило, но не слишком сильно. Скай и доктор появились с посеревшими лицами. Их желудки еще не улеглись. В голове шумело. Ноги подгибались в коленях. Анжелика же теперь чувствовала себя гораздо лучше. Головная боль прошла. Ее не рвало. Она даже не почувствовала морской болезни. Еще раз она смогла выплакаться до конца. Последние полчаса в море она провела на палубе, подальше от пропитавшегося кислым запахом рвоты воздуха каюты. Там она присоединилась к Джейми, стоявшему на полу полуюте, и подставила лицо сладковато-соленому ветру, который скоро вымыл из ее головы всю мерзость. Позади нее Хук прокашлялся и сплюнул с густок мокроты в воду, плескавшуюся о свае. Прошу прощения, — пробормотал он, отчаянно нуждаясь в глотке спиртного. Тут он заметил, что творится на носу. Треснувшие брусья, носовой люк разбит, бушприт исчез, фалы тоже, большая часть фальшборта. Черт! Что произошло? Волной на палубу занесло какие-то обломки, что-то похожее на ящик. В первый момент я даже испугался, — ответил Джейми. «Тот-то мне показалось...» что я слышал какой-то треск. Я думаю... Я... Думаю, загляну в клуб перед сном. — Я пойду с вами, — вызвался Скай. Ему был нужен не один бокал, чтобы желудок наконец угомонился. — Джейми! Мисс Анжелика! Она покачала головой, а Джейми сказал. — Отправляйтесь. Сегодня больше делать нечего. Не забывайте о плане. Они договорились, что если их спросят, они не скажут ничего, кроме того, что провели в море символические похороны. Больше ни слова. По счастью, никто из остальных не видел, как гроб застрял у Бушприта, и как он сражался с ним, кроме Тинкера. Еще в море, сразу как только представилась возможность, Джейми поднялся в рулевую рубку. Боцман. — Насчет того гроба. Снизу никто ничего не видел, так что ты тоже ничего не видел и ничего никому не скажешь. Или пеняй на себя, клянусь с Богом. Это будет нашим секретом. — Оля ваша, сэр! — Тинкер протянул ему свою фляжку и отдал честь. — Спасибо. Если бы не вы лежать нам на дне. Всем нам, заодно с ним. Во фляжке оставался всего один глоток, но он помог. Я уже думал, мне с ним не справиться. Забудем все. Так ты даешь клятву, а? — Как скажете, сэр. Только прежде, чем мы забудем об этом, когда гроб-то рухнул и развалился, и он из него выпал, ну и перепугал же он меня, клянусь богом. Мне тогда показалось, будто он пытается забраться, черт мне подери, назад!» «Господи Иисусе!» — охнул Джейми. «Ты все выдумываешь. Я ничего подобного не видел, выдумки все это. А вот и нет, сэр. Мне-то сверху было виднее, чем вам, так? Я видел это чудо... Прошу прощения, сэр». Я видел, как он вывалился из гроба и замолотил руками, пытаясь всплыть на поверхность, прежде чем его затянуло в бездну. — Ты все выдумываешь, клянусь Богом. — Это же ужас, что ты говоришь! — Это святая правда, сэр, да поможет мне Господь. Конечно, это длилось всего один миг, и кругом его была морская пена, да только я его видел, вот как вас сейчас. Тинкерс плюнул на ветер, постучал по дереву, сделал знак, оберегающий от дурного глаза и от лукавого, и потянул замочку уха, чтобы показать, что говорит серьезно. «Святая правда, сэр! Чтоб не провалиться на этом месте, у меня сердце тогда подпрыгнуло до небес!» Прямо так наверх и рвался он, пока Дэвид Джонс не утащил его на дно, голова, как младенца. «Чушь какая-то несусветная! Чепуха!» Джейми вспомнил, как он тоже вздрогнул и коснулся дерева на всякий случай. «Тебе померещилось все это, Боцман, хотя я готов поклясться перед Богом, что у этого гроба словно был свой собственный разум, и причем злобный!» «А я о чем говорю, сэр?» «В него сам сатана вселился!» Тинкер снова сплюнул на ветер, покрываясь потом. Руками он молотил, наверх рвался, уже как бы другой совсем, глаза открыты и все такое. Тут я и подумал, что это он по нашей душе. — Да прекрати ты, ради бога! Малкольм никогда бы не сделал нам ничего плохого, — заявил он, неуютно поеживаясь. — Это твоя голова сыграла с тобой дурную шутку. — Мне сверху, сэр, было лучше. — Да хватит тебе про этот чертов верх, вот заладил тоже. Рома еще не осталось. Тинкер кашлянул и полез по тайной шкаф, откуда выудил еще одну фляжку. Она была наполовину пуста. Джейми сделал большой глоток, поперхнулся, глотнул еще. — На нашем складе для тебя будут оставлены десять ящиков Рома, из которых ты сможешь пополнять свои запасы, Тинкер. Это вместе с моей благодарностью. Ты отлично справился со своей работой, и кочегар тоже, четыре ящика для него. Тинкер от всей души поблагодарил его. Волшебное тепло от рома в желудке разлилось по всему телу, и Джейми перестал дрожать от холода. Он посмотрел на старое обветренное лицо и проницательные голубые глаза. — Черт меня подери, еще никогда не было так страшно. Никогда за всю мою жизнь, раза три или четыре, я уже думал, я уже считал себя покойником. — А я вот нет, сэр, — сказал Боцман с широкой ухмылкой. — Я же знал, что вы на борту. Но все равно я прямо страсть как обрадовался, когда этот жупел вместе со своим коробом съехал за борт и его засосало в глубину. А он проклинал нас до последнего момента. хотя теперь он был на берегу и в полной безопасности. Джейми вновь пробрала дрожь, едва он вспомнил об этом. Анжелика заметила, вам нужно скорее снять эту мокрую одежду. — Ну, я пойду, — сказал Хоук. Она обняла его за шею и поцеловала в щеку, стараясь не замечать запаха рвоты. — Большое, большое вам спасибо. Мы увидимся завтра. Потом она также обняла Кая. Оба мужчины нетвердой походкой направились к клубу. С ними все будет в порядке. Несколько порций виски и глубокий ночной сон, и они будут здоровее прежнего, — успокоил ее Джейми. — Они сейчас не очень способны что-либо обсуждать, не так ли? — Нет. — А что вы хотите обсудить? Она взяла его под руку обеими руками и крепко сжала ее. «Просто решить насчет завтрашнего дня». «Мы можем поговорить об этом по дороге». Они пожелали спокойной ночи Тинкеру и Кочегару, которые еще раз поблагодарили Макфея за ром. Потом повернулись и пошли рука об руку. «Анжелика, прежде чем вы что-нибудь скажете...» Я рад, что мы сделали это. О, я тоже, дорогой Джейми, вы такой славный. И я действительно так рада и так счастлива, что все получилось, как мы рассчитывали, и никто не пострадал. Бледная улыбка. Просто пережил легкое недомогание. Не о чем беспокоиться. Завтра? Я решила не ехать пакетботом. По Нет, пожалуйста, не говорите ничего. Я приняла решение. Здесь я в большей безопасности. До тех пор, пока не получу официального письма от Тесс. В самом деле, Джейми, так оно и есть. Здесь мне спокойнее. И я уверена, Хоук и Джордж согласятся, что с медицинской точки зрения это было бы разумно. Я не думаю также, что и вам следует ехать. Это моя обязанность? рассказать все миссис Струан, миссис Тесс Струан. — Вы можете называть меня Анжеликой. Вы всегда так меня звали. И, ну, миссис Струан, я была лишь один короткий миг. Она вздохнула, продолжая идти к зданию фактории Струанов. — Будет лучше, если я останусь. Ей придется как-то объявить о своих намерениях. Лучше письмом сюда. — Малкольм похоронен. А это все, чего я хотела. Вам обязательно ехать? — При таком ветре, — заговорил он, рассуждая вслух, — горцующее облако могло бы делать от пятнадцати до семнадцати узлов изо дня в день и бросить якорь в гавани Гонконга через пять дней. Ему придется закусить у дела с такими важными новостями и таким грузом на борту. Они все условились, что отныне и публично, и между собой они станут считать тот гроб гробом Тайпена. Пакетбот в среднем будет делать свои восемь узлов, если ему повезет, поэтому переход займет обычные десять с небольшим дней. К тому времени, когда я попаду туда, похороны уже состоятся. Тесс будет знать все из дюжины самых разных источников. Мой отчет на борту, как и отчет сэра Уильяма, и, без сомнения, еще полсотни других отчетов. Она уволила меня с конца месяца. Новый парень прибывает через несколько дней, и мне было приказано показать ему, что здесь и как. Существовали и другие причины, о которых он решил не говорить вслух. Ему нужно будет снестись с другими хонгами». так иногда называли наиболее крупные компании в поисках работы. Единственное реальное подходящее место, вакантное на данный момент и отвечающее его опыту, место, которое без сомнения будет предлагаться, это Брок и сыновья. Потом нужно было решить, как быть с Морин, и кроме того оставалось еще Неми. Он грустно улыбнулся Анжелике. В итоге получается, что причин ехать нет. Не так ли? Она прижалась к его руке, не замечая прохожих вокруг. — Я рада. Мне не будет так одиноко, если вы останетесь здесь. «Джейми — Джейми! — окрикнул его Филипп Тайрер с порога британской миссии, надевая на ходу пальто и цилиндр и торопливо направляясь в их сторону. — Добрый вечер, Анжелика! Джейми! Скороговоркой выпалил он, пряча глаза от чувства неловкости. — Сэр Уильям шлет наилучшие пожелания. И не будете ли вы любезны, вы двое и остальные пассажиры и команда катера увидеться с ним завтра утром до церковной службы, прежде чем вы оба подниметесь на пакетбот? Он теперь отплывает в два часа. — Для какой цели, Филипп? — спросил Джейми. — Я... Я полагаю, ему хотелось бы, черт подерево, извините меня, Анжелика. Ясно как день, что он хочет знать, что вы вообще там делали. Делали?» Молодой человек вздохнул. «Извините, старина, это не моя идея. Вы вызываетесь на ковер, я передал, что просили, только и всего. Не сердитесь на меня, я всего лишь оказавшийся под рукой мальчик на побегушках». Они оба рассмеялись, и натянутость пропала. «Десять часов?» «Спасибо, Джейми. Так времени будет предостаточно», — Тайрер посмотрел на катер. «Похоже, вас здорово потрепало во время прогулки. Что такое приключилось с вашим носом?» Джейми оглянулся. При свете фонаря, стоявшего у начала пирса, все повреждения были отчетливо видны, и он знал, что в бинокль их можно было рассмотреть из окон миссии за много миль от берега. «Плавающие обломки», — ответил он, не раздумывая. «Какой-то ящик, что-то похожее на ящик, занесло волной на борт, потом опять смыло в море». «Ничего особенно страшного».